Глава тринадцатая Мы вышли на улицу. Я находился в полнейшем недоумении. Как такое могло произойти? Куда подевался Сашка? Неужели Воронцов успел вернуться и в своем скверном настроении что-нибудь натворил? Кулаки автоматически сжались. «Может, она врет?» — предположил я, развернувшись к ребятам. «Это официантка. Она выглядела подозрительно. Я бы не стал доверять ей». Я уже собрался вернуться в ресторан и еще раз допросить девчонку, только уже более пристрастно. Но меня остановил Юрий. — Не врет, — твердо произнес он. — Откуда тебе это известно? Ты мысли читаешь? — огрызнулся я, сбрасывая со своего плеча его руку. — Я? Нет. Но вот она и не на такое способна, — кивнул Штерн-младший на задумавшуюся Милану. Девушка криво улыбнулась, неоднозначно отреагировав на его лесть. «После чего заговорила?» «Конечно же, мысль я не читаю, но пока ты допрашивал бедную девочку, я просканировала реакцию всех сидящих в ресторане. Очевидно, что 80% присутствующих — ученики нашего университета, которые так или иначе понимали, о ком идет речь. Ведь вас вдвоем, вернее, вас по отдельности, практически никогда и не увидишь, а значит, кто-нибудь дораскололся бы. Однако все сидели в недоумении». — Да и по официантке не скажешь, что она врала. Скорее, ей было просто безразлично, и хотелось побыстрее избавиться от тебя и твоих расспросов. — Вот черт! — рыкнул я, понимая, что двое лучших учеников вряд ли могут ошибаться. Неужели этот урод Воронцов из-за своей обиды что-то сделал? Они же, наверное, видели, как мы вместе с Сашкой обедали. Ну, сука! Тогда я ему точно все кости переломаю. — Это, конечно, можно устроить, — «Но в данном случае виновник явно не он. За этим чужаком я следил всю дорогу, пока он преследовал тебя», — снова заговорил Штарн. И Александр ему был абсолютно неинтересен. Воронцов пытался поймать рыбку покрупнее. «А что тогда? Не могли же Сашку просто похитить?» Я хрустнул костяшками пальцев. «Почему ты думаешь, что не могли?» — слегка прищурившись, произнес Юрий. «Господи, да кому он сдался?» — со вздохом ответил я вопросом на вопрос. Милана с младшим Штерном удивленно переглянулись, и Юрий ответил, «Ты так ничего и не понял?» «Удивительно. Хотя ладно, сейчас не время для подобных откровений. Нам следует двигаться, а не топтаться на месте. Сперва стоит расспросить всех, кого найдем поблизости. Может, кто-то мог его увидеть?» – рассудил он. Я тут же бросил взгляд на близостоящую компанию людей, которые явно были не из нашего университета, и, недолго думая, направился в их сторону. Наверное, выглядел я внушительно, потому что, перехватив мой взгляд, кое-кто даже нервно передернул плечами. «Он лишь напугает их и все испортит. Даже если они что-то и знают, нам это уже не поможет. Они на автомате начнут отнекиваться, даже не задумавшись», — произнес Юрий, обращаясь к Милане. Уловив его слова, я притормозил и прислушался. «Я уже поняла. Сама все сделаю». Со вздохом ответила она. За спиной послышались легкие шаги, и я рвнул к компании людей. Сам все узнаю. Нефиг мешаться под ногами. Но не успел я начать говорить, как из-за моего плеча послышался мурлыкающий голос. Если бы я в последнее время так много не общался с Миланой, то даже не понял бы, что это она. Особенно сейчас, после всех ее трансформаций. Давненько я не слышал, чтобы девушка так маняще разговаривала. «Привет, мальчики!» Вы не могли бы мне кое с чем помочь? Я тут своего друга потеряла. Она положила руку мне на плечо и отодвинула меня куда-то назад, себе за спину. Если так можно выразиться, она задний план. хе Некоторые из парней моментально расслабились и заулыбались. Поможем, конечно, чем сможем, — ответил самый высокий из них. А как выглядел твой друг? Ну, ростом почти как ты, только поуже в плечах. Черные волосы и светлые глаза... Думаю, людей такого роста не так много, — ответно улыбнулась Милана. А еще на нем была серая рубашка и темные брюки. И нет, такого не встречал. А я, кажется, видел кого-то похожего, — вмешался один из парней. Только он вроде бы не один был, а с какой-то девушкой, говоривший заулыбался. — Слушай, если он променял тебя на какую-то бобенку, может, мы это, того, отомстим ему, г Посмеялся он. а за ним остальные парни. Но я от этого даже не напрягся. Понимал, что Милана лишь крутит ими, чтобы использовать и бросить. Как бы это ни звучало. Когда она добудет всю нужную информацию, эти типы станут ей абсолютно неинтересны. Кстати, я заметил одну странность. В последнее время девушка постоянно носила на лице повязку, но сейчас зачем-то сняла ее. Неужели думает, что шрамы привлекают мужчин? Хотя в наше время... Кого только не встретишь. «Ой, да это же не мой парень. У меня и парня нет», — ответила Милана. «А это просто друг, которого необходимо срочно найти. Так что, в какой стороне ты его видел? А что мне за это будет?» Снова глупо улыбаясь, продолжил парень. «Я же еле удержался, чтобы не сказать, что за это я тебе не переломаю все кости. Тут неизвестно, что с Сашкой случилось, а этот дебил кокетничать вздумал». но также я понимал, что могу лишь все испортить, и поэтому, прилагая огромные усилия, остался молча стоять в стороне. «Ой, ну я не знаю», — многозначительно ответила Милана, — «но я живу вон в том доме. Может быть, как-нибудь заглянешь на чай, в долгу не останусь». «Г, ну хорошо», — улыбнулся парень. «Твой приятель вместе с девушкой потопал вон в том направлении. Больше не знаю, сама понимаешь. Не следил». Как только он ткнул рукой, показав направление, мы не стали ничего больше дожидаться и сразу же двинулись туда. Парни слегка удивились тому, как мы быстро закруглили разговор, если бы крайний из них не успел отодвинуться, я точно протаранил бы его плечом. «Хорошо сработано», — похвалил я Милану. «Угу», — коротко ответила она. «Понимаю, что глупо, но позволь уточнить, ты же не живешь в том доме? А что?» «Тоже решил наведаться?» — ухмыльнулась она. «Нет, конечно, не живу. Но им-то это зачем знать?» «Ну да, все верно. А можно задать еще один нескромный вопрос?» — продолжил я. «Ну давай». «А почему ты именно сейчас решила снять свою повязку?» «Эмм», — замешкалась девушка. «Но вообще-то благодаря специальному артефакту я сейчас предстала перед всеми в своем прежнем образе, и даже больше». Некоторые из парней могли увидеть даже нечто другое. Именно то, что им хотелось бы увидеть. Понимаешь? Иногда это очень сильно помогает развязывать некоторые языки. Ведь в мире, помимо грубой силы, существуют и другие методы. Хотя откуда тебе знать? «Ты предстала для всех в другом образе», — уточнил я. «Ну да, а что?» «Хм, а почему тогда я не заметил никакой разницы?» Милана на мгновение застыла. показалось, словно она зависла. Подумав несколько секунд, девушка произнесла. «Действительно, а почему?» Она обернулась и посмотрела на Юрия. Тот лишь пожал плечами и ответил. «Я заметил трансформацию. Ты даже цвет волос сменила. Но нам не до этого сейчас». «Это верно», — подтвердил я. «Возможно, Сашка сейчас в опасности, и нам следует поторопиться». «Мы шли по узким улочкам», И первое время с выбором пути не возникало никаких проблем, так как не было никаких ответвлений. Мы просто шли там, где могли, где мог бы пройти и мой друг. Но через 10-15 минут появился первый перекресток, и пришлось выбирать. Дорога разветвлялась сразу на три стороны. Так как нас было как раз трое, я хотел уже предложить своим компаньонам разделиться, чтобы каждый пошел по своему пути, но они меня опередили. Юрий и Милана одновременно и без каких-либо сомнений указали на самый правый поворот и также твердо произнесли «Сюда». «Какого хрена?» — подумал я. «Как они оба смогли определить путь?» Но на глупые расспросы у меня не было времени. Я все больше и больше начинал переживать за друга, поэтому без каких-либо сомнений двинулся туда, куда ткнули пальцами Юрий с Миланой. Пройдя еще несколько поворотов, мы продолжили двигаться вперед. но теперь начали заглядывать в некоторые переулки. Потом возвращались на основную дорогу и шли дальше. Создалось впечатление, что мои компаньоны словно почувствовали приближение к цели и поэтому начали замедляться, тратя дополнительное время на исследование всяких закоулков. Спустя несколько минут наши усилия принесли свои плоды. За очередным поворотом обнаружился Сашка. Он стоял рядом с какой-то девушкой и, видимо, разговаривал с ней о чем-то. Первое, что я испытал, это невероятное облегчение. Спустя секунду во мне появилась даже какая-то гордость или радость за друга, что он наконец-то нашел себе девочку. А еще чуть позже я осознал, что это не просто девушка. Они знают друг друга, но не близко. Слишком формальным было общение. Я хотел было выскочить из-за угла и, наконец-то, отчитать своего друга, Но Юрий меня остановил и попросил еще немного подождать, аргументируя это тем, что ребята не просто так ушли настолько далеко от посторонних глаз ушей. Очевидно же, что я могу помешать своему другу. И Штерн был абсолютно прав, хотя мы, скорее всего, подумали о разном. Правда, эта беседа не продлилась долго. Уже буквально через минуту девушка каким-то образом нас почувствовала, хотя мы себя никак не выдавали. и еле заметно мотнула головой в нашу сторону. Так что Юрий и милона вышли, уже не скрываясь. Шторн тихо сказал мне идти к Александру. Хм, а сами что? Боятся, что ли, чего-то? Странные. Пока я подходил, девушка как-то слишком официально поклонилась Сашке и направилась в другую сторону, задержавшись лишь на секунду, чтобы пересечься со мной взглядами. Что удивило, слишком уж изучающим был ее взгляд. Словно она всего за секунду успела оценить сразу все. Девушка казалась нашей ревестницей, но ее глаза выдавали, что на самом деле она старше и опытней. А спустя это мгновение она уже исчезла в переулке. «Ну и что это такое?» — разъяренно начал я. «Ты что вытворяешь? Может, объяснишь?» «А что такое?» — недоумевая поинтересовался Сашка. «Что такое? Ты совсем что ли? Я? Мы вообще-то переживали. Куда ты так неожиданно пропал?» и даже никого не предупредил. Сказал, что вернешься в ресторан, а сам сейчас непонятно куда. Ребят, да вы чего? стушивавшись пытался защититься от моих нападок тезка. Я же просто со знакомой решил поболтать, и уже собирался вернуться. Не думал, что вы так переполошитесь из-за этого. Да я же не первый день в столице-то. Ага, рассказывай мне. Не первый день и все такое. Только это не отменяет того факта, что опасность может поджидать нас где угодно. Продолжил давить я. Сейчас такое время, что произойти может все, что угодно. Никогда не знаешь, откуда ждать следующего нападения. Я вспомнил про Воронцова, но не стал его упоминать, понимая, что рядом со мной как раз может быть гораздо опаснее. По крайней мере, учитывая все последние события. И все же. А еще я понимал, что на самом-то деле ничего такого не произошло. Да и Сашка не обязан отчитываться за каждый свой шаг. Правда, все это понимание меня, ну, ни разу не успокаивало. я не мог перестать сукоризной пялиться на Сашку. «Ладно, ладно, хорошо, я понял. Больше такого не повторится», — сдался он. «Вот так бы сразу». «А о чем вы тут болтали?» — слегка улыбнувшись, я толкнул его локтем. Милана с Вирием уже подошли и молча стояли рядом. — Почему-то никто из них не присоединился ко мне, чтобы отчитать Сашку за его безрассудный поступок. — Да так, ни о чем. — Просто моя старая знакомая. Случайно встретилась, и я решил ее немного проводить. — Заодно и поболтать по дороге, — ответил приятель. — Понятно. — Ладно, считаю что тебе повезло. Потому что если бы я почувствовал что-нибудь неладное, то наше увольнительное на этом бы закончилось, — снова улыбнулся я. Радуясь, что все нормально, и я зря себя накручивал. — Вот только угрожать мне не надо, — хмыкнул в ответ Сашка. — Ну что, потопали тогда обратно? — Ага. Только вот я так и не нашел почтового ящика. Получается, ты меня обманул? Я уставился на своего друга. А он покраснел и смутился так, словно его загнали в угол.